Глава 74. То, от чего мужчины потеют и дрожат. Мы шли вслед за армией. Ради быстроты передвижения солдатам было приказано бросить не слишком нужную экипировку. Мне тоже пришлось выкинуть часть заприпасов, однако у меня был мул, и потому я не отставала от армии, даже с оставшимися вещами. В конце концов, зачем я буду нужна без того, чем лечат раны? Я вполне посильно нагрузил Кларенса. Он довольно крупный, так что смог нести и маленькую палатку, и складную кровать для операций. Еще я навьючила на него перевязочные материалы, корпию и дезинфицирующие средства – Небольшой бочонок с чистым физраствором и две бутылки с неразбавленным спиртом. Я замаскировала их под яд, налепив большие кружки с черепом и перекрещенными костями. Кувшин с маслом от ожогов, мой медицинский саквояж, тюки с травами, большие кувшины с мазями и несколько десятков маленьких бутыльков и флаконов с настойками. Сама я несла походный мешок, в котором лежал маленький ящичек с хирургическими инструментами, иглами и шовными нитями, а также запас перевязочных материалов. Привязав Кларенса, я принялась искать ровное место для больничной палатки. В лагере было полно тех, кто не идет в бой и слуг, но мне удалось найти День Хантера. От него я узнала, что генерал Грин приказал хирургам отправлять в деревню под названием Фрихалт. Там есть большая церковь, которую можно использовать как госпиталь. Последнее, что я слышал, генерал Ли принял командование войсками, атакующего арьергарда англичан, чтобы потом окружить английскую армию, пояснил Дензил, протирая очки полой рубахи. Ли? А я думала, он щел это недостаточно серьезным маневром и отказался. В сочности мне было все равно, как и откуда будут нападать американцы, лишь бы в этом не участвовал Джейми и его солдаты. Да и генерал Ли вызывал у меня сомнения. Дензел пожал плечами, надел очки и одернул рубаху. Вашингтон, похоже, решил, что тысячи солдат недостаточно для его задумки и увеличил их количество до пяти тысяч. Ли еще это число более подходящим его м чувству собственной значимости. Дэни скривился. Он посмотрел на меня и ласково коснулся моей руки. «Мы можем лишь довериться Богу и надеяться, что Он приглядит за Чарльзом Ли. Клэр, ты пойдешь с нами? Твой мул охотно присоединится к нам!» Я задумалась. «Если я поеду верхом на Кларенсе, мне придется оставить часть вещей, которые он сейчас везет». «Конечно, Джейми хотел, чтобы я была рядом с ним. Однако на самом деле он хотел знать, где я нахожусь, и быстро туда добраться, если я ему понадоблюсь». «Твой муж доверил мне твою безопасность». Дэнни улыбнулся, удивляясь, что я до сих пор обдумываю его предложение. «И ты, Брут!» – огрызнулась я и в ответ на его оторопелый взгляд добавил уже вежливей. «Неужели всем постоянно понятно, о чем я думаю?» «Ну, это вряд ли», – Дэнни усмехнулся. «Будь это так, многие бы лучше выбирали слова при разговоре с тобой». Я ехала в повозке с дочерью Рэйчел. Позади плелся, привязанный к откидной стенке Кларенс. Доти раскраснелась от жары и волнения. Она никогда еще не была так близко к сражению. Рэйчел тоже, но она хотя бы помогала брату в Беллифорд, что ужасной зимой, и гораздо лучше представляла, на что это похоже. Не хочешь написать матери? Серьезно поинтересовалась Рэйчел Удоти. Девушки сидели позади меня с Денни, и когда колеса повозки попадали в выбоины или на кочку, придерживали вещи, чтобы они не выпадали. Нет, зачем? со сдержанной осторожностью спросила Доти. Я знала, что она уже писала матери о своем намерении выйти замуж за Дензела Хантера, но ответа не получила. Учитывая сложности с доставкой корреспонденции в Англию, Минерва Грей вполне могла не получить ее письмо. Мне стало дурно, когда я осознала, что не писала Бриане уже несколько месяцев, «Я не смогла превозмочь себя и написать о смерти Джейми, а после его возвращения не было времени даже подумать о письме». «Дотти, сейчас война, случится может все что угодно», сказала Рэйчел. «Вдруг ты пропадешь, и твоя мама уже не узнает, как сильно ты ее любила». Дотти смущенно фыркнула. Дэнни сильнее наклонился вперёд и перехватил поводье в другом месте. Искосо глянув на меня, он слабо улыбнулся, и я поняла, что он тоже прислушивается к разговору девушек. «Она беспокоится обо мне, но никогда о себе», — сказал Дэнзел, и взял поводья одной рукой, другой задумчиво почесал нос. «Она такая же храбрая, как её отец и братья». «Такая же упрямая, ты хотел сказать», – тихо пробормотала я. «Да», – невольно улыбнувшись, согласился он и обернулся. Однако девушки уже перебрались в заднюю часть повозки и теперь еловыми ветками отгоняли мух от Кларенса. «Может, это семейная нехватка воображения? Потому что мужчин ее рода не обвинишь в непредусмотрительности». «Согласна, с толикой сожаление, сказала я и, вздохнув, вытянула ноги. «Джейми такой же, а ведь у него воображение в достатке. Наверное, это можно назвать принятие». Принятие смертности заинтересовался Дэнни и, поправив очки, кивнул назад. «Мы с Дороте это однажды обсуждали». Друзья живут сознанием того, что жизнь приходящая, и не нужно страшиться смерти. Что-то вроде того. На самом деле почти все в этом времени смирялись со смертью. Смерть постоянно была рядом, хотя к ней относились по-разному. Однако эти мужчины делают нечто противоположное. Скорее, это похоже на принятие их собственных представлений о том, для чего их сотворил Господь». «Неужели?» – Дензел озадаченно нахмурился и задумался. «Ты хочешь сказать, что Бог сотворил их именно для того, чтобы...» «Чтобы нести ответственность за остальных, как мне кажется». Это может быть осознание того, что ответственность за ближних. Джейми, как ты знаешь, был Лердом в Шотландии. Или представление о том, что это мужское дело, запиная, закончила я. Дензил Хантер вовсе не считал подобное мужским делом. Впрочем, его этот вопрос мало занимал. А муж, и нет, учитывая его состояние. Дензела явно беспокоила то, что он волнуется об исходе предстоящего сражения. — Ты очень храбрый, — тронула я его за рукав. — Я это поняла, когда ты изображал дезертира после тикан-дороги. — Поверь, это была не храбрость, — он невесело усмехнулся. — Я не старался быть храбрым, я лишь изображал храбрость. Я издала горловой звук. Ну, не так, как Джейми или Ен, но он довольно похож. И Дэнни удивленно посмотрел на меня. «Спасибо за пояснение, но я знала многих храбрых людей. Но откуда тебе знать, что лежит за...» Ш... «Храбростью называют все, начиная от полного безумства и пренебрежения человеческими жизнями». Обычно такими бывают генералы. Пьяного угара, глупости и откровенного идиотизма. И заканчивается состоянием, когда человек потеет, дрожит и отказывается, но всё равно идёт и делает. Я перевела дыхание, положила руки на коленях и закончила. Именно последний вид храбрости присущ тебе и Джейми. «Твой муж не потеет и не дрожит», – сухо уточнил Дэнзил. «Я видел это. Точнее, не видел, чтобы с ним случалось такое». «С ним это случается по большей части мысленно, хотя его не раз рвало перед битвой или после нее». Дензил не ответил, отвлекшись на то, чтобы объехать повозку с сеном. Впряженные в нее быки внезапно остановились посреди дороги. «Я не боюсь умереть», вздохнув, выпалил Дэнни. «Не в этом дело». Ну, «Тогда в чем? Ты боишься остаться беспомощным коллегой? Я бы точно этого боялась». «Эд, это связано с Доротеей и Рэйчел». Тяжело сглотнув, признался он. «Я боюсь, что мне не хватит смелости смотреть, как они умирают, и не попытаться спасти их, хотя это может принести кому-то смерть. Я не знала, что на это сказать, и дальнейший путь мы проделали в молчании». Войско Ли вышло из Инглиштауна в шесть утра и направилась на восток, к Манмут-Корхаус. Добрались они туда в половине десятого и обнаружили, что большая часть английской армии ушла. Скорее всего, в Мидлтаун. Дорога вела именно туда. Преследовать их Ли не смог. Оставшихся воинственно настроенных англичан возглавлял сам генерал Клинтон, по крайней мере, так сказал Йен, сумевший подобраться к англичанам достаточно близко и разглядеть знамена генерала. Джейми сообщил об этом Ли, но не похоже, чтобы эта новость повлияла на его план, если, конечно, он у него был, или на его желание выслать разведчиков. «Покрутись около англичан и попробуй разузнать, где карнолис приказал Джейми Йену. «Гренадёры, которых ты видел, скорее всего, гессенцы. Значит, где-то рядом фон Книпхаузен». Йен кивнул и взял у Джейми фляжку. «Если что-нибудь узнаю, говорите об этом Ли». «Он вроде не особо заинтересовался моими новостями». «Да, скажи ему, если увидишь раньше, чем меня. И маркизу тоже расскажи, если наткнёшься на него. Но меня потом всё равно разыщи, ладно?» Ген усмехнулся и повесил фляжку через плечо. «Удачной охоты!» Два отряда Джейми пострадали в утренней стычке в Монмут-кортхаус – Но никто из солдат не умер, лишь трое были серьезно ранены и больше не могли сражаться. Полковник Оуэн затребовал охрану для своей артиллерии, которая состояла всего из двух пушек, но это лучше, чем ничего. И Джейми направил к нему отряд пенсильванцев под командованием Томаса Миллегра один из отрядов капитана кирби джейми отправил на разведку местности а остальных пока не трогал дожидаясь приказов от лафаета и лили лафает был впереди ли с большей частью своих войск далеко позади и чуть западней За два часа до полудня появился курьер, скорчившийся в седле так, будто скакал сквозь град пуль, хотя в округе английских солдат не наблюдалось. Остановив взмыленного коня, он на одном дыхании выплел: На западе облако пыли. Наверняка это пополнение красным мундиром. А маркиз говорит, у англичан в яблоневом саду стоит пушка – и чтобы вы, сэр, с этим разобрались». Спотевший всадник глубоко вздохнул и ослабил по готовясь мчаться дальше. Джейми схватил его коня по туцы. «Где этот яблоневый сад?» Курьер, ему было лет шестнадцать, Глядел так же ошалело, как и его загнанный конь, — Не знаю, сэр, — ответил он и принялся оглядываться, будто ожидая, что сад вдруг появится посреди луга, на котором они стояли. Внезапный отдалённый взрыв отозвался глубинной дрожью в теле Джейми, а конь настороженно навострил уши. — Уже неважно. Я их услышал. Дай отдохнуть коню, или он падёт ещё до полудня. Отпустив усы, Джейми махнул капитану Кредаку и поскакал в сторону, откуда донёсся взрыв. Американская армия опережала его на несколько часов, английская и того больше. Но одинокий путник движется гораздо быстрее, чем даже отряд лёгкой пехоты. Тем более, что Джон не был обременён оружием или едой, или водой. «Ты прекрасно знаешь, что он солгал тебе!» «Успокойся, Хел, пробормотал Грей тени своего брата. «Я знаю Перси лучше, чем ты!» «Я сказал, что ты прекрасно знаешь!» «Знаю!» «Но взвесь, чем я рискую, если он лжет?» «И чем, если он не лжет?» Хел свой нравен!» Но умеет логически мыслить, а еще он отец. И потому замолчал. Если Перси солгал, Джона могут подстрелить или повесить. Любая из армий. Американцы арестуют его за нарушенную клятву и повесят как шпиона. Англичане могут подстрелить его, приняв за ополченца мятежников. В кармане лежала шапка с надписью Свобода или смерть. И Джон не спешил бы брасывать её. А если Перси не солгал, Джон рискует жизнью Уилли. Не нужно много ума, чтобы прийти к верному решению. Время приближалось к полудню, и воздух стал похож на патоку, сладкий и густой от запахов цветов и липкий от древесного сока. И мне невозможно было дышать, от пыльцы зачесался здоровый глаз, а вокруг головы велись привлеченные запахом меда мухи. Зато головная боль наконец утихла, заглушенная тревогой, и что уж скрывать, краткой вспышкой желания, вызванной признанием Перси. «За твои красивые глаза! Ну, надо же!» – пробормотал Джон и невольно улыбнулся подобной наглости. «Умный человек не прикоснется к перси Уэнрайту даже десятифутовым шестом! Вот чем-нибудь короче, уймись, а!» – шепнул он себе под нос и свернул к ручью охладить разгоряченное лицо.